Глава 9. Хмурым февральским утром в маленьком офисе отдела регистрации браков Сэм Эйлин Макферсон сочеталась браком с Гарротом Фридрихом Уиндемом. Не так она представляла себе свою свадьбу. А как? Сэм не могла припомнить ни одной фантазии, связанной с замужеством. В детстве её куклы никогда не женились. В подростковом возрасте, когда одноклассницы красили губы розовым блеском и бегали на танцы в мини, сам делала себе очередной пирсинг швейной иглой, сидя на террасе дома своей подружки. Она носила преимущественно чёрное, сама себе стригла волосы и красила их в разные цвета красками из ближайшего супермаркета. В 20, осознав, что грудь уже не вырастет и перспективных парней привлечь ей нечем, Сэмэр, затянув себя в себя вообтягивающие джинсы и водолазки, затесалась в среду байкеров. Потом устала от всего этого, повзрослела и последние годы жила тихо. И за всё это время у неё ни разу не возникло мысли о белом платье. Поэтому сейчас Стоя в этом маленьком офисе, Сэмми ни о чём не жалела. Церемония заняла совсем немного времени. Роль свидетелей исполнили юрист Уиндома и его жена. Фразы "можете поцеловать невесту" не последовало. Сэм её и не ждала. Однако, когда церемония закончилась, в голову внезапно пришёл вопрос: а что если бы фраза прозвучала? Сэмэр распетушка покосилась на герцога. Спокойный, собранный, отстранённый. Да ничего бы не произошло. Он бы просто проигнорировал фразу, наверное. Спустя 20 минут после начала церемонии из здания вышли мистер и миссис Уиндом. Порыв холодного февральского ветра заставил сэм поёжиться и поднять воротник пальто. Сэмэр Макферсон больше не было Она попыталась примерить к себе новую фамилию, но получалось скверно. Нужно, наверное, выговорить это, чтобы понять, как звучит. Вам идёт. Раздался рядом невозмутимый голос. Сэм повернулась и вопросительно глянула на анимателя. Теперь уже мужа. Он надевал перчатки и смотрел на неё. Сэмэр Уиндем, вам идёт. Вы рассуждали вслух. Она тихонько хмыкнула. Значит, вас зовут Фредерик? Нет, отрезал герцог, посматривая в разные стороны улицы в поисках Кэба. Фредди, Рик, Гарри? Новоиспеченный муж холодно посмотрел на Сэм, едва сдвинув брови. Гаррет. Сомер определенно нравилось, когда он злился. Он практически ничем не выдавал свою злость. Но воздух вокруг начинал вибрировать. Вам не нравится имя Гарри? Это собачья кличка. Его королевское высочество с вами не согласился бы, важно объявил Сэм. Меня это не интересует. На горизонте показалась чёрная маленькая машинка. Уиндом махнул рукой. Кэп стал медленно тормозить возле тротуара. Когда машина окончательно остановилась, Гаррет открыл дверь И придержал ее для молодой супруги. Сэм скользнуло на сиденье. Я сам заберу сегодня трои. На последок сообщил герцог и захлопнул дверцу. Машина тронулась. Сэм обернулась и бросила взгляд в заднее стекло. Уиндем стоял на месте, задумчиво наблюдая за отъезжающим кэбом. И только когда такси начало поворачивать, он, развернувшись, пошел к своей машине. его нервировало во всех смыслах этого слова эта девица утратила остатки скромности и ред не знал хорошо это или не очень конечно он чётко понимал что сам виноват вопрос стоял в нарушении личных границ а гаррад почему-то не запрещал их нарушать раньше он мог позволить такое только сестре день их свадьбы проходил как любой другой рабочий день. Правда, сегодня Рэта освободился раньше. Некоторые клиенты перенесли назначенные встречи, и он мог провести вечер дома с сыном. Гаррет осознавал, что слишком мало времени уделяет трём, но ничего не мог с этим поделать. Быть единственным родителем всегда нелегко. Вечер проходил как всегда. Экономка не выходила из кухни. Оттуда периодически были слышны гремящие звуки вперемежку с гельской речью. Гаррет подозревал, что это ругательство. Трой высыпал на пол гостиной огромный пазл в три тысячи элементов и сейчас ползал у ног Рета, внимательно рассматривая кусочки и рассказывая отцу о том, как прошел день. Звонок в дверь прозвучал неожиданно. Самэр сбросила фартук, бандану. Взбила пальцами чёлку, поправила майку и поспешила открывать. Когда же она научится спрашивать, прежде чем снять цепочку? Распахнув дверь, Сэм во все глаза уставилась на нежданных гостей. За порогом стояло четыре человека с бумажными пакетами из супермаркета и коробками с пиццей. Трое мужчин, одного из которых синеглазого брюнета, она уже видела раньше, и девушка Именно эта длинноволосая девушка в мешковатых джинсах бесцеремонно ворвалась в кабинет Уиндома во время собеседования с МР. Рядом с ней стоял мужчина. Чёрные бархатные волосы и такие же чёрные глаза выдавали в нём восточную кровь. Но не на них троих задержался взгляд Цэм. Её особое внимание привлёк четвёртый, по центру компании и чуть за спинами остальных Возвышался широкоплечий гигант ростом около шести с половиной футов в распахнутой форменной куртке со светоотражающими элементами. Иначе, как снизу вверх на него смотреть не получалось. Из выреза кофты на шею выползали татуировки. Виски были выбриты, оставшиеся темные волосы пышным вьющимся пучком собраны на затылке. Прямой нос, высокие острые скулы, заросшие аккуратной щетиной, серые глаза и скептически поджатые губы дополняла картину кольцо в брови. Мужчина поймал взгляд Сэм и нахмурился. Та приросла к месту. Дядя Иден, служба спасения, ляпнула смер, не успев подумать. Повисла секундная пауза, и вдруг Восточный парень расхохотался, а гигант недовольно закатил глаза. "Господи", прогудел он баритоном, расталкивая спотников и бесцеремонно вваливаясь в квартиру. "Да вы что, серьёзно, первым делом рассказываете всем обо мне?" Его наглое вторжение послужило сигналом, по которому все проследовали внутрь за гигантом. Черноволосый продолжал посмеиваться, когда из гостиной вылетел трой. Джед Иден, воскликнул он и врезался в гостя. Так пушечное ядро врезается в несокрушимый форт. Сэм смотрела на всё происходящее и не знала, как реагировать. Не обращай внимания, улыбнулся ей восточный парень. Я тоже сразу понял, что передо мной Иден, когда впервые его увидел. Ты Сэмэр, я Шейн, парень Мистраль. Угу. Только и смогла выдавить та Она как будто попала в сумасшедший дом. Гости без приглашения раздевались, обтекая неподвижную Семку, как туристы памятник. Трой шумно приветствовал каждого, отбирал пакеты и коробки и уносил на кухню. Но внезапно шум стих. Самовернулась. Рядом с их компанией материализовался Герцог. Он обвёл всех холодным взглядом и тихо спросил: Что здесь происходит? И снова, как по щелчку пальцев, начался галдёж. Почему ты ничего не сказал, как ты мог? Мы все узнали от троя. Какая интересная история! Сам смотрел он на Уинда мегомными глазами. Возможно, именно этот беспомощный взгляд заставил его одним резким движением схватить ее за предплечье, вытянуть из толпы и поставить рядом, немного прикрыв собой. Схватился он сильно, но совсем не больно, будто боялся оставить следы на коже. Молчать. Не повышая голоса, скомандовал Гаррет. У Сэм по телу побежали мурашки. Она очень любила наблюдать, как от одного его приказа становилось тихо. Сейчас даже маленький комарик постеснялся бы нарушить тишину. Я спросил, что здесь происходит? Спокойно продолжил Луиндом. Мистраль, говори. Невысокая девушка с темными вьющимися волосами иронично вздрогнула бровь. Бросай свои замашки, Ред. Ты тут никого не напугаешь. Ты у меня дома, и мои замашки останутся при мне. Итак. Да что тут непонятного? Выпылился не глази мужчина, которого, насколько помнил Сэм, звали Реннольф, дядя Ральф, бармен. Трой нам рассказал о вашем маленьком празднике. Город метнул недобрый взгляд в сына, от чего тот спрятался за широкую спину дяди Идана. Вот как и что вы тут делаете? Пришли тебя поздравить, конспиратор наш, проговорила девушка-мистраль, неожданно обнимая старшего брата. Вот сейчас все встало на места, и это произвело на семер эффект взорвавшейся бомбы. Трой. Маленький интриган. Что же натворил этот неугомонный ребёнок? У горла начала подкатывать паника. Сам выдавил что-то нечленораздельное по поводу подгоревших куреных ножек и убежал на кухню. Отправив родню в гостиную, город привалился к стене, зажмурился и тяжело вздохнул. Он абсолютно не знал, что сейчас сделать. Он вспомнил потерянный взгляд Экономики, стоящей среди его шумных родственников. Рэд не знал, как ей помочь, и как теперь помочь себе самому. Бессмысленно ругать трое. Он уже сделал, что хотел, и сейчас увлечённо складывает пазл вместе с Мистрали и её бойфрендом. Отлепившись от стены, Гаррет пошёл в кухню. Девушка летала по кухне, разбирая пакеты, принесённые гостями, и параллельно продолжая готовить ужин. Ну, конечно, сидеть сложа руки было не в её характере. Не замечая Рета, стоящего в темноте прохода, она с хмурым лицом выдавала агрессивные потоки гэльской речи. Вам нужно будет составить для меня словарь, проговорил Гаррет, скрестив руки на груди. На секунду она замерла, бросила в него яростный взгляд и снова продолжила свои метания. Теперь уже молча. У нас проблема, продолжил Рэд, наблюдая за её резкими движениями. Сейчас Сэмэр подбежала к плите, чтобы повернуть куриные ножки. Я заметила, пробормотала она, не глядя на Уиндома. Меня поражает ваше спокойствие, хотя я уже должна была привыкнуть. Нам нужно во всём признаться. Гард сделал шаг вперёд. Нет, не нужно. Сам швырнула лопатку в сковородку и напустилась на анонимателя. Они вас любят, шепнула она, тыкая пальцем в его грудь. Это видно даже невооружённым взглядом, нельзя им врать. Тем не менее, они не узнают, спокойно ответил Рэд, глядя прямо ей в глаза. Несколько секунд шёл поединок взглядов, но Сэм сдалась первой. Будто осознав, насколько близко стоит, она сделала шаг назад и тяжело упала на стул. Что вы предлагаете? устало спросила девушка. Вы моя жена. Это всё, что им нужно знать. Но зачем? Что они скажут, когда вас бросит очередная женщина? Это был сильный довод. Герт привычным движением снял очки и зажал пальцами переносицу. Зачем он всё это делает? Может, потому, что ужасно устал быть герцогом, неспособным на нормальные отношения даже в глазах своей семьи. А Сэмэр Макферсон ему нравилась. Нравилась энергетика, которую она несёт. Её живость, Рот никогда не признавался даже самому себе, насколько ему хочется иметь рядом близкого человека. Сейчас он не хотел видеть жалость в глазах родных. Его будут жалеть потом, но не сегодня. Молчание затянулось. Ладно, вздохнула Смер. Вы меня спасли, поэтому вправе диктовать условия. Я сыграю безсердечную дрянь, когда придёт время. Почему бессердечная дрянь? тихо спросил Уиндом. Потому что только бессердечная дрянь может бросить вас через несколько месяцев после свадьбы, Гаррет, заявил Лэм. Он слегка поднял бровь в немом вопросе, снова надевая очки. Что? пожала плечами девушка. Мы же женаты и счастливы, Рэд. Процедура официального знакомства прошла не так страшно, как предполагал Сэм. Когда они с Уиндемом появились в гостиной, оживлённая беседа там прекратилась. Все взгляды устремились на них. Все, кроме взгляда Трое. Тот делал вид, что живо интересуется пазлом. Диверсант. Гард обнял молодую супругу за плечи и представил родственникам. Он крепко прижал Сэм к своему боку, будто боялся, что она начнёт вырываться. Она не вырывалась, даже наоборот, прильнула теснее и обхватила мужа за талию, улыбаясь гостям самой дерзкой из своих улыбок. Все присутствующие поочерёдно, каждый в своей манере, здоровались с ней. Сэм, глядя на благородное семейство, мысленно поражалась, как природа смогла четко разграничить характеры внутри одной фамилии. Второй по старшинству брат Реннельф производил впечатление беззаботного бездельника, при том очень красивого бездельника. Он постоянно шутил, подкалывал всех остальных и абсолютно не сдерживался в выражениях. Казалось, этот человек зажигает лампочки в потолке, а если уйдет... То Свиту идёт вместе с ним. Иден. Этот знаменитый Иден, спокойный как штиль и добрый как капибара. О доброте можно было догадаться не сразу. Он напускал на себя суровый вид, сдвигая брови в одну линию, но всё притворное пропадало, стоило ему улыбнуться или заговорить с троем. Лицо становилось страшно милым, несмотря на кольцо в брови, неаккуратную щетину и почти лысые виски. Мистраль, самая младшая, маленькая фурия, которая тогда так удивила и восхитила СМР своим бесстрашием, сейчас была сама покладистость. Но в глазах девушки плясали черти, говорившие о том, что она совсем не мягкий котёнок. Просто boyfriend Shane Каким-то невероятным образом уравновешивал ее, то поглаживая по руке, то прижимаясь подбородком к макушке. Он делал все это не задумываясь, на автопилоте, и оттого их пара казалась невероятно милой и органичной. Они сидели вместе, оболтали обо всем и ни о чем. Иден на полу помогал Трою, Ральф устроился в одном из кресел с банкой пива и пиццей в руках. Мистраль сидела в соседнем кресле, Шейн расположился на его подлокотнике и так же, как и Реннельф, поглощал пиво. Сэм со своего места на диване наблюдал за парочкой. Шейн небрежно забросив руку на спинку кресла, невзначай проводил большим пальцем по шее Мистраль, от чего девушка улыбалась и излучая внутренний свет. Реннельф проследил за взглядом Сэм и весело хмыкнул. Раздражает, правда? Что? Не понимающе спросила Мира. Вы завидуй молча, сощурился Шейн. Было бы чему завидовать, фыркнул Альфи. Даже молодожоны не ведут себя так. Семеры спяттишка глянули на мужа, сидящего рядом. Он смотрел куда-то в сторону и как будто не слышал последнего замечания. Однако Сэм заметила, как побелели костяшки пальцев. обхвативших чашку с чаем. Нет уж, она не даст уязвить герцога. Сэм отобрала чашку у Гаррета, а его освободившуюся руку забросила себе на плечо, привалившись к широкой груди. Она сделала глоток его чая и вернула кружку, совершенно игнорируя пристальный взгляд лже супруга. Ты же должен знать Гаррета, беззаботно проговорила Сэм, погладив Фрета по колену. Он ни за что не стал бы демонстрировать чувства на публике. Каменная рука на её плече начала расслабляться, и вот Гаррет уже сам по-настоящему обнимал жену за плечи. Так-то лучше, подумала Сэм. Для человека, которому нет никакой выгоды от этого фарса, он слишком сильно беспокоился. "Отстань от них, Райф", пробурчал Иден со своего места на полу. Тогда я могу снова пристать к Шейну, отозвался Реннельф и повернулся к бойфренду сестры. Ты почему не выбросил эти ужасные джинсы? Я возлагал на тебя такие надежды, думал, научишь её одеваться. Заткнись, Ральф, оборвала брата Мистраль, рассматривая на себе огромные мужские джинсы, в которых просто утопала. Шейн снова пощекотал Миру пальцем. В этих джинсах Есть своя прелесть, сказал он, хитро улыбаясь. В нужный момент достаточно просто расстегнуть ремень, и они мешком padут на пол. Вот такой лайфхак, Альфи. Можешь записать. С пола раздался тяжёлый стон Идена. Фу, Шейн, это мерзко, скривился он. Избавь меня от подробностей того, как ты раздеваешь мою сестру. Самира откинула голову и громко захохотала. Они замечательны, все пятеро, включая Шейна. Несмотря на все различия, эти люди любят друг друга. Как же приятно находиться здесь, рядом с ними, участвовать в их перепалках. В гостиной царила настоящая дружеская атмосфера. Цэм давно уже не чувствовала себя так хорошо, как будто находится на своём месте. Сэмэр не сразу обратила внимание, что отсмеявшись, так и не убрала голову с плеч Гаррета. Тот не возражал. Более того, кажется, его все устраивало. Он даже расслабился. Рука плавно скользила по ее предплечью. Он что-то говорил компании, но Сэм не слушала. Ее завораживали длинные пальцы, непроизвольно поглаживавшие ее руку, а еще окутал запах. Едва уловимый хвойный запах. Сам слышала его раньше, так пахли рубашки Рета. Не то чтобы она специально принюхивалась, но ведь в процессе работы ей приходилось иметь дело с одеждой нанимателя. Этот хвойный запах можно было почувствовать, находясь только в непосредственной близости к источнику, вот как сейчас. Во время разговора Гаррет откашлялся. И этот звук, отразившийся в его грудной клетке, вывел сам из транса. Она встряпенулась, села ровно и тут же почувствовала, как рука Рета снова напряглась. "Я пойду, заварю себе чаю", выпалила Сэмэр, резко поднимаясь. "Кому-нибудь что-нибудь принести?" В гости шумно отказались, и она направилась к карке. "Подожди, я помогу", услышала она за спиной спокойный голос Гаррота. И замерла как вкопанная. Он подошёл, взял её под руку и уже подтолкнул, когда их окликнул Ральф. "Эй, ребята!" Молодожёны дружно обернулись. На лице Альфи сияла хитрая ухмылка, взгляд не предвещал ничего хорошего. Гаррет знал этот его прищур ещё с детства. Сейчас Реннель в таком образом приманивает к себе девушек. А 20 лет назад этот взгляд говорил об очередной выходке, призванной вывести мать из себя. А знаете что? продолжил Альфи, болтая в пальцах банку пива так, будто это был стакан с дорогим скотчем. Раз уж на саму свадьбу нас никто не позвал, то хотя бы здесь продемонстрируйте нам малышам, как целуются взрослые. Да игрались. Это уже никуда не годится. Гаррет непроизвольно сжал ее локоть и бросил быстрый взгляд на Троя. Это не ускользнуло от прищора синих глаз Альфи. Не смотри на Мелкого, он отвернется. Брось, Ральф. Принужденно засмеялась Сэм. Ну что за ерунда? Кстати, совсем не ерунда. Поднял голову от пазла Иден. Давайте, взрослые, хоть раз увижу Рета в компрометирующем виде. Не смущайте людей. подал голос Шейн, но ему тут же закрыла рот маленькая ладошка Миры. "Тш", прошептала она и уже громко крикнула: "Целуй!" Для её братьев этот возглас был сродни спортивному свистку. "Целуй! Целуй! Целуй!" стали скандировать они, постукивая банками с пивом. Молодожёны переглянулись. Это был конец. Почему, продумывая план, Они не учли все аспекты операции. Гарольд ещё раз осмотрел гвалдящую родню ледяным взглядом, а потом наклонился и быстро невесомо чмокнул Семер в самый уголок губ. "Да это несерьёзно", возмутилась Мира. "Трой, отвернись. Рэд, давай по-настоящему". Семер начала бить мелкая дрожь. Взгляд её метался от одного лица к другому и не находил поддержки. Шейн, который сначала пытался заступиться за них, сейчас скромно улыбался, будто прося прощения. Сэм подняла голову и заглянула мужу в лицо. Он смотрел на неё, брови слегка дёрнулись в немом вопросе. Делать нечего. Она чуть заметно пожала плечами, ближе подступая к Гаррету. Напряжённые, будто деревянные руки Рета легли ей на Талию. Самира неловко упёрлась в его плечи, и они стали сближаться. Как в какой-то комедии, чуть не столкнулись носами, но вот сомкнутые губы сэм встретились с такими же сомкнутыми губами Гаррета и замерли. Шум вокруг них не прекращался. Родственники продолжали скандировать и стучать банками. Что случилось дальше, Самира сознавала смутно. В какой-то момент её качнуло вперёд, и это послужило для Гаррета безмолвной командой. Он резко притянул сам к себе, раскрывая губы, одной рукой полностью обхватывая её талию, а другую запуская в короткие платиновые волосы. Смер показалось, что земля уходит у неё из-под ног. Она, не осознавая, что творит, как кошка выгнулась навстречу рэту, аккуратно, не отрываясь от поцелуя, Снелла спереносится мужа очки и забросила руки ему на плечи. Очки повисли в кончиках пальцев. Сэмэр не думала, сколько они так простояли. Сознание уносилось всё дальше и дальше. Комната плыла, но всё это было неважно. Здесь и сейчас остался только горят уиндом, сильный, тёплый, окутанный запахом хвои. Сэм не сразу поняла, что голоса вокруг стихли. Только когда хватка ослабела, а рука из ее волос стала аккуратно спускаться на спину, Сэм медленно отстранилась и уперлась взглядом в гладко выбритый подбородок. Ред не отпускал ее, продолжая нежно обнимать за талию. Она подняла голову, чтобы взглянуть ему в лицо, но он не смотрел на нее. Голова была повернута в сторону гостей. Прищурившись, Гаррет рассматривал свою родню и тогда сам проследил за этим взглядом. Все они застыли, как на картине. Синие глаза Реннельфа стали огромными, как блюдца, а рука с пивом безжизненно повисла на подлокотнике. Местраль с Шейном глупо улыбались, а Идан, схватив Фахабку трое, закрыл ему глаза широкой ручищей. Самон, так же как и Ральф, во все глаза таращился на старшего брата. Самер вдруг очень захотелось рассмеяться. Ну, я всё-таки пойду, сделаю себе чаю, улыбнулась она публике, аккуратно вернула очки на переносицу мужа и скрылась в арке. После инцидента в гости как-то вдруг засобирались по домам. Самер просила их задержаться, в то время как Гаррет Скрестив руки на груди, задумчиво наблюдал за их дёрганым одеванием. Уже застёгивая форменную куртку, Иден выпалил ни с того, ни с сего: "Трои, у меня выпадают свободные выходные. Не хочешь поехать ко мне? Сходим на станцию, покажу тебе, как у нас всё устроено, познакомлю с коллегами". Второй раз предлагать не пришлось. У мальчика сразу загорелись глаза. Он Не обращая внимания на строгие взгляды отца, в один момент обослался и уже наматывал на горло шарфик. Но вдруг совесть взяла верх. Трой жалобно посмотрел на Гаррета и тихо спросил: «Можно?» Ред сомневался. Ида очевидно заранее все подстроил так, чтобы мальчику нельзя было отказать. В его глазах плескалась такая надежда. что Гаррет только и мог, что невозмутимо ответить: "Иди". Троев завизгнул и повис на шее отца, но очень быстро отлепился, схватил дядю Ида за руку и потянул к дверям. Последнее, что увидела Сэм, прежде чем дверь захлопнулась, самодовольную улыбку Ида на, и то, как он подмигнул старшему брату.